— сказала она. — Ага, отлично, поговорим. — О чем? Меня вызывали по делу Зыбина. — А, значит, с Яковом Абрамовичем вы знакомы. Я начальник отдела, моя фамилия Гуляев, Петр Ильич, а это облпрокурор по спецделам. Все на лицо. Так что, если есть у вас какие вопросы и неясности, это что у вас заявление? Давайте-ка его сюда. Он взял бумагу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 — ответила посетительница. — Но если так, то значит, вы многое еще не можете нам сказать, Полина Юрьевна. Мягко и зло улыбнулся Нейман.